Глава двадцать вторая. Повод. Виктор. Подразделение на проверку построено, товарищ полковник. Вижу. Иду вдоль выставленных ряды бойцов. Красиво стоят. Ровненько. Подбородки вздернуты, берцы начищены. Работы мне что ли мало? неком альфачей проверить? Это все ревность, сука. Мои окна выходят на стоянку, а курить и люблю в окно. И прекрасно видел, как Иван вернул диляру и усадил к себе в машину. Какого, блядь? Мы же обо всем договорились. Она сказал «нет, ничего». Какой смысл ему врать, если есть? И все же работать совершенно невозможно, все время представляю их вместе. И тестостерон заливает глаза. букву не вижу, составом заговариваюсь, теряемость, беда. Короче, не хрен нехрен здоровому быку прохлаждаться, пора и дальше хорошо оплачиваемый долг родине отдавать. Не хочет Намари, пусть пашет. Подписал я его заявление о возвращении. Мать с Варварой, правда, опять ворчать будут, но не их это женское дело. Немного опоздавших бойцов подбегает к конец строя, поваляя по пути только что на тянутую форму. Последний Иван. Не торопясь, дохожу до них. Ванька вообще в штатском, балбес. Останавливаюсь возле него, встречаемся взглядами. Вся его довольная морда мерцает блеском, отсвечивая на солнце. Судя по всему, о женской помады Кровь бросается мне в лицо. Вспоминаю губы Диляры, на которые успел налюбоваться сегодня утром во время того, как нас прессовали друг друга. Не было блеска, матовая была помада. Но это еще ничего не значит. Почему в штатском, боец, зло рычуя? Так экстренно с гражданки сняли, товарищ полковник. С какой конкретно гражданки, боец? По толпе ржач. Рядом стоящий боец пинает его незаметно по кроссовке, потому что он сейчас набуебывается, а отхватят все. Племяш поджимает губы, прячу улыбку. Выпрямляет спину, глядя мимо меня вперед. Из кармана его джинса уточнит тонкая ниточка кружева, подхватываю пальцами и вытягиваю на пару сантиметров трусики, бежевые. Показательно оставляю свисающим из кармана. Белье гражданки вернуть не забудь, снижаю голос. Это трофей, присклик он смехом. Отставить. Выговор за внешний вид. Есть. Майор. Слушаю, товарищ полковник. Подходит старший. С понедельника всех в ружье. В антитуристические рейды капитаны сменами сутки через сутки. Сегодня ваш бросок в полном обмундировании и стрельбы Десять километров. По толпе недовольный и возмущенный шумок. Пять. В последний момент уменьшаю я дистанцию. Хромает еще все-таки засранец. Рано ему десятку. Но в полном обмунтировании побегает, может убавиться пройти чужих женщин окучивать. Всем вольно. Чужих? Так ты же тоже, полковник, не соизволил открыто сказать, что женщина эту присвоил. Какие к пацану могут быть претензии? Ну, как я скажу, если еще не решил? Трофей, да? Во мне все переворачивается. Трусики прямо, как из моих фантазий, кружевные, тоненькие и бежевые. Рука сама тянется к телефону. «Я тебя отлежаться отправлял, моя дорогая, на не мужской же компании». После машины курит мой водитель. «Павел, на сегодня свободен. Ключи, тяну я руку. Отдает. Сажусь в тачку, срываю с места, делаю резкий разворот. Поправляю гарнитуру в ухе, набираю диляру. Гудки, гудки. Сжимая плетеную кожу руля, веду тачку в направлении ее дома. Да, сонно. Ты где? Холодно и требовательно. Словно она уже принадлежит мне, но ведь это не так». «Дома растеряна Отлично, там и будь. И что я сделаю? Вот так вот завалюсь к ней домой? Под каким предлогом?» «Нельзя же так нахально заявиться в самом деле. Если бы ко мне так, я бы на порог не пустил. Но никаких алгоритмов по визитам к девушкам, которые не пригласили меня открыто в свою постель, у меня давно нет. Набираю Варвару». «Слушаю. Привет, Варь». «Здравствуйте». «Варь, подскажи по-женски, без предупреждений приглашение вынужден к женщине в гости заехать. Что по этикету я должен купить?» «А повод какой?» «Повод», — вздыхаю я. «Ревность, непредалимая тяга. Вариант...» «Повод». «Сотрясение у нее, травма служебная. Еду мимо, хочу навестить. Одна живет, мало ли». «Темните вы что-то, Виктор», — хыркается с мешком Варвара. «Официальный этот...» «А, поняла. Понятливый у нас, Варвара. Мне становится душно от того, что я пусть и не прямо, но озвучил это. И теперь эти мысли перешли с разряда фантазий к разряду намерений». «А это значит, ни шагу назад...» Витамины хорошие, привезите. И цветы. Женщина же. Фрукты еще. Понял. Удачи и взаимности выходит у нее немного мстительно и весело. Вот спасибо, недовольно ворчу я. Варя? Да. Разговор был только между нами. Как скажете. Боковым зрением ловлю мерцающие неоновые крест аптеки. Паркуюсь рядом. После консультации фармацевту скупаю все, что можно без вас напринимать после сотрясения. Витамины, ноотропы вот есть, хоть и очень странный. Это когда такое было, чтобы начальство к своим секретарям с доставкой медикаментов приезжало? Цветы. Ага. Вот очень кстати, если это и трусики из кармана Ивана торчали. Идею с цветами отметаю. Набираю дежурного. Срочно. Пусть спеццы по телефону сегодняшний маршрут капитана Зольникова мне пробьют. Скинь информацию эсэмэской. Сделаем. И то же самое Павла, да секретарю моему. По минутам отчет. Сделаем прилично за девушками подглядывать?» «Согласен. Но еще неприличнее в треугольник с племешом попасть. Хочу знать наверняка. И что я буду делать, если да?» «Хер его знает». Покупаю корзину с фруктами и паркуюсь возле ее подъезда. Еще минут десять жду, пока отпишутся по локациям. Но что-то не особенно спешат. Вижу, как к подъезду идет женщина. Ладно, хрен с ним. Выхожу из машины и, догнав ее, захожу вместе с ней в подъезд. Она сворочит к лифту. Я поднимаюсь по лестнице. Останавливаюсь у нужной квартиры, давление подскакивает. Потому что, несмотря на это хлипкий повод, что я отыскал, это, это все равно обнажение моего мужского интереса к ней. Назад я отматывать не умею, сделаю этот шаг и понесется очень сомнительная история со мной в главной роли. Сердце колотится, поднимаюсь к горлу. И я стою на краю этого обрыва. «Прыгнуть! Еще ведь не поздно развернуться и уйти!» Складу палец на звонок. «Да? Или нет?»